Глава 13. Что значит тожил? спросил я, пытаясь понять. Альберт Михайлович сейчас пытается так неудачно пошутить? Но, судя по лицу Чернова, тот не шутил. Лимбальный фон взбесился. Я почувствовал даже отсюда. Сразу понял, откуда это. Благо ты рассказал мне про мегалит. А так бы подумал, что кто-то кровавые жертвоприношения приносит, причём в очень большом объёме. О чём вы сейчас? растерянно спросил Бартынов. Ничего не понимаю. Долго объяснять, отмахнулся Чернов. Опять ваши магические штучки? скривился Бартынов. Ладно, пойду лучше к китайцу, узнаю, есть ли коньяк. Лучше выпить, чем ломать голову над всей этой колдовской шелухой. Бартынов тактично делал вид, что ему это безразлично, и что он слабо в этом разбирается, хотя и сам был очень мощным даономом, не зря стал главой клана, и в общих чертах понимал суть разговора. Любой маломальский ученик мага поймёт, когда говорят про лимбальный фон, дело касается магии, причём весьма мощной. Пойдёмте глянем, предложил я. Но ваше состояние? Я в порядке. Уверены? Да, рана затянулась. Общее состояние вполне удовлетворительное. Хорошо, кивнул Чернов. Мы вышли на улицу и направились в сторону той части сада, где располагался мегалит. Я уже и сам почувствовал то, о чём говорил Альберт Михайлович, и гочий горячий фон. Словно я зашёл в сина на куриную комнату, окружён меня сразу со всех сторон. Лимп и вправду был предельным, невероятным. "Что устояешь?" спросил Чернов, весь напрягшись. Я кивнул. Мне тяжело было даже дышать, настолько плотными были магические эманации. "Уверен, что это от мегалита?" спросил я, хотя и сам понимал, такой мощи больше взяться не откуда. "Он самый!" быстро закивал головой Чернов. И стены ощущаются пыльный древний фон. Из-за чего это может быть? Альберт Михайлович пожал плечами. После того, как ты мне скинул проекцию мегалита, я внимательно его изучил и могу сказать с уверенностью, создан он точно человеком. Как это? удивился я. Разве такое возможно? Я и сам теряюсь в догадках. Ни на одном уровне восприятия мегалита нет даже намёка на рукотворное создание данной конструкции. Затереть следы так тщательно просто невозможно. Таких искусных магов просто не может существовать. Но ведь там есть руны. Я сам видел их собственными глазами. Их же кто-то создал. Это внешняя оболочка, Максим. Кожура. Не совсем понимаю, о чём вы. Мегалит — это лишь форма, которую создал неизвестный магический скульптор. Представил её в виде, который способен осознать человеческий разум. Что-то вроде электричества. Представить чистое электричество сложно. Оно абстрактное. Но если сказать про розетку, провода, лампочку... Да-да, понятно, про что идёт речь. Кажется, я понимал, о чём сейчас говорил Альберт Михайлович. О череп, спросил я, вспоминая увиденное. Он послужил неким ключом, отворившим мне двери мегита и позволившим выйти из царства мёртвых. Это был череп отца Евгении Бобковой. Я в этом не сомневался. Волней обычный человеческий череп, ответил Чернов. Никакой магической составляющей я в нём не увидел. Но он помог мне выбраться. Чернов лишь пожал плечами. «Никаких конструктов и даже элементов. Возможно, я уточняю, что возможно. Череп послужил некой константой этого мира, позволь в тебе вернуться. Как это?» «Думаю, там, за барьером, ты был в некотором подвешенном состоянии, находясь в несколько ином плане бытия. Это такое растворение души, известная, но давно забытая теория сосуществования паранормального в обыденном. И череп, простой обычный человеческий череп, Как бы странно и даже жутко это бы не звучало, стал той точкой, способной сфокусировать твою сущность в нашем мире и вернуться обратно, точка опоры. Мы прошли через заросли и подошли к месту, где стояла магическая конструкция. Находиться здесь было очень тяжело. Невероятно плотный фон создавал в ушах высокий противный писк. Невероятно, только и смог произнести Чернов. Сам мегалит был по-прежнему на своём месте. Но оказалось, будто конструкция увеличилась в размерах. Я пригляделся. Камни светились красным, словно постройка была извлечена только что из печки. Из каждой каменной поры и трещинки сочилась сила, янтарная, жгучая. Антоний в кресте, находящийся у меня в кармане, откликнулся на эту первозданную мощь, потянулся к ней всей своей сущностью. Однажды испив её силы, он хотел ещё, как медведь, вкусивший человеческой плоти и крови. в следующий раз сделает свой выбор в пользу человека. И даже находясь далеко от мегалита, артефакт пил его силу, впитывал ее, словно губка. Над мегалитом то и дело образовывались воздушные завихрения. Они были необычной формы, напинали копья. «Удивительно!» — продолжал восхищаться Чернов. Я и сам был удивлен. Причина такой неожиданной активности была мне неизвестна. И я вдруг с ужасом подумал, «А что, если оттуда сейчас начнут вылезать демоны?» Как когда-то вылез я. От тока дарка не чувствую, произнёс я, сканируя мегалит. Чернов кивнул. Узлы тоже в порядке. Тогда почему такой фон? задумчиво спросил Чернов. Я лишь пожал плечами. Мне было неведомо такое поведение древнего строения. И словно желая подкинуть нам вопросов ещё больше, мегалит вдруг мелко задрожал. Я почувствовал, как репь прошлась по земле. Что это? испуганно произнёс Чернов. и я не успел ответить. Лимбальный фон стал ещё выше, и пришлось закрыть руками уши, чтобы не оглохнуть от этого пронзающего писка. Я хотел крикнуть своему спутнику: "Бежим!", но фон вдруг резко, словно по команде, стих. "Что?" Чернов осторожно отнял ладонь от ушей. Я тоже прислушался. Тишина. Писка не было. А сам мегалит стал холоден, как и полагается камню. Никакой магии он сейчас не источал. И увидеть его какой-нибудь мимо проходящий маг то ничего необычного не заметил бы. Поведение магического мегалита было крайне интересным. Что это сейчас было? словно бы у самого себя спросил Альберт Михайлович. И принялся ходить вокруг мегалита, сканируя его на разных уровнях магии, проверяя на наличие излучения. Но камень был словно мёртв. "Очень странно", задумчиво произнёс он и вздохнул. "Эх, инструмент бы сейчас, остреля био вспомогательные камни" Опорные кристаллы. Наивно тогда же его разобрали бы все заклятия на составляющие, сомневаюсь, ответил я. Звякнул телефон. Это был Нянзу. "Максим Петрович", произнёс он. В голосе отчётливо послышалось волнение. "Тот письмо пришло, официальное, с пометками срочно и важно". "От кого?" "Не знаю. Конкретный адресат не указан, просто написано что с дома министерств". "Вызов это", раздался фоном голос Бартынова. Что за вызов? переспросил я. Но Нянзу не смог ответить на мой вопрос. Ладно, скоро буду, ответил я и положил трубку. Ещё немного постояв возле мегалита и не обнаружив даже намёка на магические флуктуации, мы решили возвращаться обратно. Если разрешите, то я предложил бы своему хорошему товарищу Цветкову Виктору Павловичу осмотреть камни. Он очень хорошо разбирается в артефакторике и подобных сооружениях. Думаю, он рассказал бы нам многое про этот мегалит. Чувствует моё сердце, цветкового мы не дождёмся, Мурат ответил я. Другие дела захлестнут с головой. Рассуждая по поводу природы магического, мы вернулись в дом. Нянзу встретил нас на пороге, сучил мне письмо. Я скрыл гербовую печать, прочитал послание. Не удивился, узнав, что письмо от надворного советника Аксёнова. Он вызывал к себе, причём без всякой конкретики. «В его полномочиях вызвать любого боярина», — Мура пояснил Бартынов. «Кроме меня, конечно. Мне на него глубоко». «Зачем он вызывает меня? Из-за войны?» — Бартынов кивнул. «Не я ее затеял», — начал вслух рассуждать я. «Но Аксенов, я думаю, заодно с Герценами. Его интересы пересекаются с интересами последних. Все хотят убить меня». «Придумай повод и не ходи к нему», — сказал Бартынов. «Думаешь, он настолько рисковый, что попытается убить меня прямо в своем кабинете?» «Это навряд ли», — согласился Бартынов. «Но чует сердце, что-то нехорошее затевается». «Я думаю, он будет прощупывать меня. Вы же сами говорили, что пока добро и зло не определилось. Поэтому он и хочет получить больше информации, чтобы потом не прогадать, когда выберет сторону, на которую встанет. К тому же я являюсь действующим барином и главой рода. Проигнорировать вызов натворного советника — это значит дать лишний повод устроить мне неприятности». «А мне сейчас это совсем не нужно. Я пойду на вызов». «Ах!» — только и вымолвил Бартынов. «Тогда возьми моих людей. Они отличные телохранители. Прикроют в случае чего». «Хорошо», — согласился я. Но помимо людей Бартынова, я решил взять с собой и Антония в крест. Чутье подсказывало. «Он мне еще поможет». К тому же в город нужно было выбраться еще по одному делу — навестить Стаханову. Она не отвечала на телефонные звонки, и мне становилось тревожно. Только она могла помочь мне в одном деле очистить кровь Ольги от нанороботов или хотя бы подсказать, кто сможет это сделать. Чернов предложил свою помощь. Перегодявшись, я двинул в путь. На этот раз за руль сел сам. На этот раз встреча с надворным советником состоялась не в вишнёвом дворце, На проходной мне сообщили, что господин Аксёнов ожидает меня в ресторане Куликовский, расположенный напротив дворца, где надворный советник по обыкновению своему любил обедать. Я пошёл туда. Куликовский, судя по интерьеру, был рестораном солидным, не для всех. Уже у входа меня встретил чернокожий служащий, поинтересовавшийся, кто я такой. Я коротко объяснил, кто меня ждёт, и встречающий, растянувшись в широкой белоснежной улыбке, открыл передо мной дверь. Милости прошу. произнёс он, протягивая последний слог. Отчего показалось, кто он пропел это? Я привычно накинул на себя магическую защиту, укрепил её печатью, сотворённой с помощью артефакта, и зашёл. Внутри интерьер соответствовал стилю снаружи: охотничьи трофеи головы оленей, касуль, тигров, медведей и чучелами коршунов, орлов и беркутов были расположены повсюду и смотрели на меня с грозным видом, словно упрешая Не ты ли нас убил? И зачем пришёл сюда? Приятный дубовый аромат, смешанный с коньячным шлейфом, встречал любого вошедшего и располагал к размеренности, спокойствию, неспешной беседе. Суета растворялась. Хотелось сесть в кожаное кресло, стоящее возле камина, угоститься сигарой из деревянной коробочки и просто смотреть на огонь. Каменные стены средневекового замка, массивные стальные светильники на цепях, широкий сводчатый потолок Я оглядел по сторонам и думал, что неплохо бы и в доме Вяземских сорудить нечто подобное. Пошловато, конечно, но порой охота именно такого, массивноватого, грубоватого, без чересчур тонких изысков. Конечный шлейф сменился на мясной дух, и два я прошёл чуть глубже. Справа от меня располагалось жаровня, где ловкий повар орудовал специальными мячами, жаря целого кабана. Получалось у него это очень умело, и я невольно засмотрелся, как он переворачивает тушу на вертеле. отрезает её венчиком из розмарина, окутанув уксусной водой, и успевает отрезать небольшие кусочки и раскладывать их на тарелке. Да и мы сходившей от жаровни сводил с ума берёзовый поленье, едва на них капал жир, фыркали шипперы, а запах жареного мяса, смешанный с розмарином, пробуждал аппетит. Аксёнов сидел в отдельной VIP-комнате, куда меня сопроводил вымоштрованный официант. "Максим Петрович", воскликнул надворный советник и вдвоём вошёл. Добрый день, сдержанно ответил я. Чем обязан? Антоний в крест находился в кармане, и я готов был пустить его в дело немедленно, но беглый осмотр показал: в комнате никаких засад и подстав нет. Магический фон тоже был в норме. Не желаешь что-нибудь поесть? Советую мясные рулеты из дичи, тут их отлично готовят, подают на еловых ветках, причём сверху приправляют. Спасибо, я не голоден. Да ну что ж, нахмурился Аксёнов. Так давай поговорим, Коля не голоден. Присаживайся. Я сел. Александр Петрович мёртв, в лоб спросил надворный советник. Мёртв, сухо ответил я. Глава рода вновь ты? Я. Аксёнов скривился, будто съел лимон. Война намечается, после паузы сказал надворный советник. И очень нехорошая война. А бывает хорошая? спросил я. Аксёнов ухмыльнулся. Вопрос тот в другом. Ваши внутренние разборки вышли наружу, и это плохо. Эти разборки затеял не я, не мне за них отвечать. Пусть Герцен ответит за то, что сотворили. А разве это они виноваты во всём? Притворно удивлённо спросил Аксёнов. Мне стоил огромных усилий, чтобы сдержаться. Они убили сына Бартынова, терпеливо произнёс я. Подставили меня. Но это ещё доказать надо, передёрнул плечами надворный советник. Что вы хотите услышать от меня? раздражённо спросил я. Я понимал, что Аксёнов мне враг. Именно он помог Александру решить вопрос с судом в нужную брату сторону. И поэтому весь смысл этой беседы был мне непонятен. Я хочу понять, чего ты хочешь? Чего я хочу? не выдержал я. Да, кивнул Аксёнов, хитро с прищуром поглядывая на меня. С нужными людьми ты на контакт идти не желаешь. Сам по себе всё ходишь. С нужными это с вами? Да хотя бы и со мной. Пойми, Максим. Твоё сопротивление ни к чему хорошему не приведёт. И что вы предлагаете?" Аксенов отодвинул тарелку с мясом в сторону, вытер рот салфеткой. "Я предлагаю тебе не горячиться. Надо уметь договариваться. Пойми, никто не хочет тебе зла. И поэтому Гертон младший износил мою сестру, а вы чуть не упекли меня в психушку?" "Ты так со мной не говори, парень!" прорычал Аксенов, приставая со стола. "Договариваться с Гертонами я не буду," произнёс я. Упор глядя на надворного советника. Не ни с ними, не ни с теми, кто примкнул к ним. Решил поиграть в героя? злобно произнёс Аксёнов. Нет. Просто буду стоять за честь себя и своей семьи до конца. Дурак, выдохнул Аксёнов и вдруг резко рванул ко мне. Одним ловким движением он схватил меня за горло и пригвоздил к стене. Та мощь, с которой он это сделал, была огромной, но сравниться с силой мегалита, конечно же, не могла. Антоний в крест, вобравший частицу её в себя, с удовольствием ей поделился со мной. Я отбил захват Ксёнова. По воздуху, отобилия магической силы заискрился. Не ожидавший такого поворота событий, надворный советник выпучил глаза. Как посмел? На советника. И вновь схватил меня, на этот раз активировав атрибут. Меня сжало в стену, будто грузовиком придавило. Захрустели кости, в глазах потемнело. Задавлю, прошептал он. Я не знал, что за конкретный атрибут было у надворного советника, но почувствовал, что замешен он на воздушной стихии, причём очень сильно. Мне пришлось собрать всю силу в кулак, чтобы дотянуться до артефакта и дать ему волю. Крест зашипел. Воздушная магия Аксёнова ему пришла не по нраву. Сила мегалита и мелахтоническое начало, и воздух был для неё словно кошка для собаки. А потом произошло удивительное. Артефакт с электрическим треском ударил волной по атаке на дворного советника. Я успел вложить в этот удар и силу своего атрибута, а вместе со мной — и смерть. Получившаяся смесь была грязно-черной, ядовитой. Аксенов вскрикнул, отшатнулся. Защита, наложенная на советника, была прочной, но даже она не выдержала такой гремучей смеси и треснула. Вновь на его лице появилось удивление. Я и сам был удивлен. Не ожидал, что моих сил даже с учётом артефакта хватит, чтобы дать такой отпор Аксиону. Всё-таки надворный советник был гораздо сильнее меня. Это было раньше, услышал я холодный голос разума или того, кто ловко притворялся им. И я понял. Сила смерти была теперь моей силой. И от этого сознания мне вдруг стало легко. Передайте Герцну, что если он продолжит выступать против меня, то ему не поздоровится, произнёс я. наслаждаясь удивлением и страхом в глазах надворного советника. И пока Ксеонов не успел прийти в себя, я вышел из комнаты. Больше беседовать с ним было не о чем. Уже выходя из самого ресторана, я услышал пронзительный крик Ксеонова. Он бил посуду и ругался на официантов. Я сел в машину и двинул дальше. Следующим, кого мне нужно было посетить, была Стаханова. Я припарковался возле больницы, вошёл внутрь и невольно улыбнулся. Именно отсюда всё и начиналось, весь наш конфликт с Герценными. Именно тогда, первый раз, когда мы с Нанзу приехали сюда, Григорий Герцен встретил меня и назначил мне дуэль. С того момента всё и завертелось. Кабинет Стахановой был закрыт. Я с великим трудом выпытал у медсестры в регистратуре информацию о том, что Стаханова не появлялась в больнице уже пару дней. Это меня навело на не самые радостные мысли. Применив всё своё обаяние, я узнал у той же медсестры домашний адрес доктора и направился туда. К счастью, Стаханова была дома. Она открыла дверь и едва увидела меня, как вытянулась в лице. "Максим, что ты тут делаешь? Мне нужна ваша помощь. Я думал, что с вами что-то случилось". Вы не появлялись в больнице, на звонки не отвечаете. Случилось, муракивнула та, опасливо оглядывая улицу, потом махнула мне рукой: "Заходи". И я вошёл внутрь. "За тобой хвоста не было?" спросила Стаханова, тут же запирая дверь. "Вроде нет", ответил я. "Что случилось-то?" "А то, что сверху, с Министерства здоровья позвонили мне насчёт тебя". Я уже догадывался, к чему сведётся разговор. Сказали, чтобы я не лезла Всё, что касается тебя и твоей семьи, под запретом. Я бы послал их куда подальше. Всё-таки есть устав врача, который чётко говорит, что лечить мы должны каждого, вне зависимости от его вероспредания, политических взглядов и прочих отличий. Но они намекнули, что знают про процедуру вуалирования. Я напряг мозги, пытаясь вспомнить, что это такое. «Когда вы прятали то, что я являюсь дисфункцией?» — спросил я, припоминая, как Стаханова в кабинете Вяземского-старшего делала это самое вуалирование. чтобы я мог поступить в школу без лишних вопросов». «Верно», — кивнула Стаханова. «За это полагается самое жестокое наказание — аннулирование лицензии врача. А это, как ты понимаешь, для меня самое страшное. Они и вас запугали», — невесело произнес я. «Не запугали», — покачала головой Стаханова. «Я никого не боюсь. Но они поставили передо мной выбор. Либо ты, либо моя врачебная жизнь. Ты сам понимаешь, что отказаться от своего призвания я не могу». «Понимаю». Ответил я: Пригласив тебя к себе в дом, я уже рискую по-крупному. Стаханова говорила с таким тоном, будто оправдывалась, но ей этого не стоило делать. Я её прекрасно понимал. Они умеют оказывать давление на каждого. Так что прости, я не могу. Всё равно спасибо вам за всё, что сделали. А что ты хотел? Не смогла сдержать любопытство Стаханова. Думаете, стоит рассказывать? Расскажи, может, хоть советом помогу. или надо жного врача направлю, кого ещё не сумели напугать. Стараясь не вдаваться в подробности и не упоминать красные казематы, ещё не хватало и туда затянуть Стаханову. Я рассказал всё, что мне было известно про инъекцию Ольги, про нанороботов и про то, как эти самые нанороботы убивают, не упоминая имени Агнеты, конечно же. Стаханова слушала молча, а по завершению моего рассказа внезапно сказала: "Да, мне это знакомо". Знакомо? "Да, разработки нанороботов" Это не новые технологии. Эми занимаются давно. Хотя разработка и секретная, но кое-что иногда просачивается. Так можно как-то от этого избавиться? Стаханов умолчала, о чём-то размышляя, потом ответила: "Можно, но это очень рискованно. Просто скажите как, я не буду привлекать вас". "Максим, ты не понимаешь. Это очень энергозатратное действие, и я имею в виду не простое электричество, а магическую силу". Насчёт этого не переживайте, улыбнулся я, вспоминая мегалит. Его мощи, думаю, вполне хватит. Стаханова просительно посмотрела на меня, но потом тут же покачала головой. Не говорят куда. Мне это не нужно знать. Так вы поможете? Почти шёпотом произнёс я. Хотя бы подскажите, как это сделать. Это очень сложная процедура. Там необходима определённая подготовка. У меня выбора нет, пожал я плечами. Либо я сделаю это сам, либо Ольга погибнет. Стаханова напряжённо молчала. В её глазах горело сомнение. Она думала, как поступить: помочь мне и лишиться лицензии или отказать. Я доктор не успела ответить до конца. В дверь постучали громко кулаком. "Кого-то ждёте?" спросил я. Стаханова покачала головой. "Нет, никого". "Тогда кто же это?" В дверь вновь стукнули, на этот раз ногой. Командный голос рявкнул: "Откройте немедленно!"